Глава 6 После того, как процесс передачи трофея был завершён и спешно сформированные экипажи приступили к освоению новых кораблей, я собрал на флагмане небольшой военный совет. Поздравляю, господа! Великолепная победа и великолепные трофеи! Но это только начало пути, поэтому почивать на лаврах время еще не пришло. Рудольф! Серебро, полученное от французов, поделим по старому русскому обычаю. По две доли бойцам, принимавших участие в наземной операции, и одна доля всем остальным, вплоть до последнего юнгина фрегате. Все славно потрудились, чтобы флот дошел туда, куда ранее даже не мечтал ходить. Кстати, как вам Сантисима, Тринидад? Не думали сделать его своим флагманом? Благодарю, Ваше Величество, за лесную оценку действий флота. Склонил голову Седерстрем. «Сантима тринидат великолепный корабль, просто морской колосс. Ходить на таком корабле — мечта любого моряка. Соглашусь с вами, Рудольф, значит быть ему флагманом. Ну, а теперь к делу. Эта страница перевернута, но книга еще не прочитана. Есть дополнение к нашему основному плану, господа?» Обвел я взглядом сосредоточенные лица собравшихся. Да, Ваше Величество, взял слово адмирал, а что если не ограничиваться ложным отходом на Зюйтвест и добавить к этому реальную бомбардировку Барселоны? Фрегатам до нее не более суток ходу, а гонцам по суше не меньше пяти, значит нападение будет внезапным. Основная база испанского флота в Картахене — это 250 миль южнее, так что опасности никакой. Сейчас у нас 19 фрегатов, из которых четыре французских. Предлагаю перевести четыре экипажа в полном составе на трофеи и добавить к ним еще шесть вымпелов для участия в набеге. А наши фрегаты возьмем на буксир до Корсики. Это не сильно снизит эскадренную скорость. В распоряжении флота останется пять фрегатов, чего более чем достаточно. Отличный план, Рудольф. Мне нравится. Мы все равно пробудем на Корсике достаточно времени, чтобы дождаться их. Господа! «Еще кто-то желает высказаться?» «Ваше Величество!» «Прошу поручить мне командование этой операции!» Сделал шаг вперед заместитель Седерстрема, датчанин Контрантбирал Нильсен. «Хорошо, Фредерик. При бомбардировке поднимите на трофеях французские флаги. Кость удивятся. В бой вступать только в крайнем случае, при значительном перевесе сил. В противном случае сразу же отходите». Встретимся с вами на Корсике. За дело, господа. Адмирал попросил еще пару дней на подготовку и слаживание сводных экипажей, но и остальным бойцам я нашел интересные занятия на это время. Конечно, после сдачи французами кораблей я мог спокойно зайти на малый рейд и делать с городом все, что угодно, но я не собирался нарушать договоренности без формального повода. Хоть мы и сработали под арабов, Умные люди, скорее всего, смогут впоследствии сложить два два. Мне, конечно, на мнение европейских монархов плевать, да и французы враги, но столь явно декларировать недоговороспособность нецелесообразно. Однако захваченные нами форты договоренности не входили, поэтому мы взялись за них со всей пролетарской ненавистью. Нет, уничтожать я их не собирался, какой мне от этого профит? А вот забрать с них все, что можно перегрузить на корабли, это дело святое. Нам ведь еще на Корсике военно-морскую базу обустраивать. Для проведения этой весьма трудоемкой операции придумали простую, но эффективную схему. Два самых больших линейных корабля поставили под стены фортов на якоря и провесили между ними канаты, по которым с помощью полиспастов системы тросов и подвижных блоков организовали перегрузку честно отжатого имущества. Нашей добычей стали больше 150 пушек различных калибров, а также огромное количество боеприпасов к ним, пороха, оружия и прочего военного имущества. Не смогли мы забрать только самые большие, 42-фунтовые, судя по клеймам, длинноствольные пушки с нижних батарейных площадок. Постериглись переломать этими дурами весь рангоут на кораблях Двое суток пролетели в трудах праведных, как один миг, и в полдень 1 июня 89 вымпелов начали вытягиваться в три длиннющие кильваторные колонны, а затем вся эта мощь двинулась на юго-запад, подтверждая мои слова о планируемом нападении на испанские порты. Скрывшись за горизонтом, основная часть флота изменила курс на Зюитост и отправилась к Аячо, столице пока еще французской Корсики а десяток фрегатов сохранил курс в направлении безмятежной Барселоны. Подсчет долей, причитающихся бойцам с выкупа, закончили как раз перед выходом, еще раз уточнив именные списки личного состава, поэтому экипажи узнали об этом только когда морзянкой передали мое решение по кильваторным колоннам, вызвав тем самым по очередной рев сотен глоток, многократно разнесшийся по просторам моря. Что сможет лучше поднять бойцам боевой дух и настроение вдали от дома, чем сокрушительная и бескровная с нашей стороны победа, а также небольшая, но справедливая премия? Меня эти копейки не интересовали. Как правильно сказал Мойша в ходе нашей второй встречи, меня вообще не интересовали деньги. А вот прибавка в 24 корабля стоимостью около 23 миллионов ливров сумму примерно прикинул Сейдерстрем по французским расценкам. Меня очень сильно порадовало, ведь это прямая экономия военного бюджета империи, которую можно и нужно с умом потратить на другие необходимые вещи. В первую очередь, конечно, на перевооружение армии, которая, если все срастется, уже не за горами. Новые пушки Гном сделал еще два года назад. А в крайнем письме, который я получил от него незадолго до гибели Екатерины, он писал, что сделал нарезные винтовки двух типов, подороже и подешевле со вполне приемлемой скорострельностью. Значит, в этом году нужно обязательно оказаться в Новороссии. Но для начала мне нужно разобраться с стамбулом После успеха в Тулоне корсиканские разборки я за серьезные задачи уже не считал. Прилегающие моря на ближайшее время под нашим контролем, значит, французский гарнизон на острове в изоляции и, следовательно, обречен. Утром следующего дня... Паскуаля Паоли с первыми лучами солнца выскочил на полубак крестьяна Седьмого, где я занимался в небольшом персональном спортуголке и словно прилип глазом к окуляру подзорной трубы, высматривая на горизонте вожделенную Корсику. — Волнуетесь, господин Паоли! — подошел я к нему сзади, вытирая полотенцем пот с лица. Оторвавшись от трубы, Корсиканец повернулся в мою сторону, поприветствовал кивком и, сохраняя серьезные выражение на лице, ответил «Немного, Ваше Величество». «Не беспокойтесь, мой адмирал мимо острова не промажет», пошутил я, на что Паоле тоже улыбнулся. «А если серьезно, как вы оцениваете вероятность того, что оккупационные войска на острове не станут оказывать сопротивления узнав, что французского флота на Средиземном море больше не существует, чему есть подтверждение в виде трофеев? Что они выберут?» «Почетную капитуляцию или смерть чужом краю?» «Думаю, что это вполне возможно, Ваше Величество», — усмехнулся он. «Такие вещи не способствуют поднятию боевого духа. Вы позволите мне начать переговоры с французской администрацией?» «Конечно, это ведь Ваша Родина. А барон фон Корф вам поможет. Он теперь тоже почти местный, а я на рыбалку». Дружески положил я руку на плечо по Оле. «Кстати, какая у вас здесь рыба водится?» — задумался, не ожидавший такого вопроса, корсиканец. — Сардина, мокрыль, голубой марлин. — Вот, — поднял я указательный палец. — Пойдем на голубого марлина, а то все дела до заботы. Возьму себе один выходной. Насчет рыбалки я скорее пошутил, но по поводу всего остального говорил серьезно. Корсика — это в перспективе хороший актив для меня, но в первую очередь проблема по Оли. А он мужик серьезный и самостоятельный, пусть сам там и разруливает вместе с добрым. А я с флотом постою сзади, в виде силового прикрытия во время разборки. Скинув себя корсиканскую проблему, я полностью переключил голову на предстоящую истамбульскую операцию, результат которой станет итоговой оценкой всех наших действий и, возможно, поворотным моментом в истории Европы. Полученный опыт мореплавания и расчет адмирала говорили нам, что, пополнив под завязку запасы воды и провианта на Корсике, мы сможем успешно добраться до Стамбула без промежуточных остановок. Меня такой вариант полностью устраивал, потому как уже с середины пути начнутся османские воды, которые для сохранения внезапности удара нам необходимо проскочить максимально быстро. Но, глядя на карту, меня словно магнитом тянуло к одной точке в центре Средиземного моря, а именно к острову Мальта. — Рудольф, что вы знаете про Мальту? — завел я разговор, решив не отмахиваться от интуиции, которая меня обычно не подводила. Оторвавшись от прокладки курса, Седерстрем задумался и, пожав плечами, ответил. — Это небольшой остров в Сицилийском проливе, Ваше Величество. Там, кажется, заправляет делами какой-то католический орден. Но я не уверен. Больше ничего. — Вы правы, на Мальте обосновался орден госпитальеров. — являющихся непримиримым соперником Османской империи. Возможно, нам стоит пообщаться с ними, ведь раньше во времена крестовых походов они базировались на острове Родос, значит, обладали знаниями об особенностях мореплавания в Эгейском море. Хотя это и было достаточно давно, вдруг они смогут поделиться с нами какой-нибудь информацией, да и вообще, может, подскажут, чего умного, с учетом их опыта борьбы с турками». — Отличная мысль, Ваше Величество. Бесполезных знаний не бывает, а небольшая остановка нам не повредит. Да, помните тот парень с торгового корабля, который владеет английским? Капитана и стальную команду мы отправили на других торговцах, а он захотел остаться и нанялся к нам матросом. Я сам беседовал с ним, толковый парень, а ведь он бывал, по его словам, и на Мальте, и в Стамбуле. Может быть, поговорите с ним? — предложил Седерстрем. Пока Вестовой вызывал Аббаса, я принялся вспоминать все, что я еще знаю про Мальту из того мира. Итак, Наполеон Бонапарт, который сейчас в виде трехлетнего сопливого карапуза, носится по моему дворцу в Стокгольме, во время своего египетского похода захватил остров, когда мальтийцы вроде начали его динамить с пополнением запасов пресной воды. Хотя там история мутная, возможно, это был всего лишь повод. Затем англичане отжали остров уже у Наполеона и сделали его своей колонией и непотопляемым авианосцем в центре Средиземного моря, который безуспешно пытались нейтрализовать Гитлер на пару с Муссолини в ходе Второй мировой войны. Вроде бы все. О чем это нам говорит? Это говорит, что остров – чрезвычайно ценный актив, если на него позарились бритиши. В этом они толк знают. Вошедший в каюту адмирала Аббас, увидев меня, рухнул на колени и склонил голову. — Поднимись, — велел я. — Знаешь, кто я? — Ты великий император Скандинавии Юхан, — склонил он голову. — Почему ты решил остаться? Ведь все твои товарищи отправились домой, — поинтересовался я. — Дядя умер, и никто меня дома не ждет, господин. А такого огромного флота я еще не видел и верю, что здесь меня ждет удача, — четко ответил юноша. — Что ж, хорошо. — Хорошо. Возможно, твое знание турецкого и арабского еще понадобится мне. А сейчас расскажи все, что знаешь про Мальту и Орден. Если резюмировать и убрать нецензурные слова в адрес Ордена, то из рассказа Аббаса получалось, что Мальта – это пиратская клоака под маской христианского Ордена, а пиратами являются те самые рыцари-госпитальеры, которые давно уже никакие не монахи без серебреники а обычные бандиты, прикрывающиеся лозунгами борьбы – Османской империи и выдуманным ими самими правилом висты, которым они обосновывали право входить на борт любого заподозренного в перевозке турецких товаров корабля, а также конфисковывать его груз с последующей перепродажей на острове. Но это были еще цветочки, а ягодками являлся невольничный рынок в Лавалетте, столице острова, в котором рыцари преспокойно приторговывали рабами которыми частенько становились экипажи арестованных судов. Я, конечно, могу понять их желание пощипать проходящих мимо торговцев. Остров, насколько я помню, являлся сплошной скалой, что не подразумевало развитие сельского хозяйства, а кушать-то хочется всем. Но работорговля — это падение ниже плинтуса. Работорговец в моей системе координат — это преступник, которого уже судили и вынесли смертный приговор. Но по недоразумению он пока еще жив пока не встретил меня. К концу второго дня, как мы заблокировали залив Аятчо, в каюту завалился добрый с докладом. Командир, норма. С лягушатниками порешали полюбовно. Прокатили десяток младших офицеров по заливу с обзорной экскурсии, показали Бретань, Триумфан и другие Тулонские трофеи. Те сразу приуныли, доложили старшему командованию реальную обстановку. И желание пободаться с нами сразу пропало. Администрация острова и командующий гарнизоном готовы свалить на Большую Землю при условии сохранения личного оружия и полковых знамен. Что мы им и собирались предложить. Они, правда, хотели прихватить два фрегата, что стоят здесь в гавани, но обломались. По времени сговорились на неделю, большинство полков дислоцируется в ближайшей округе, кроме гарнизона Бастии, что на севере острова. Их будут эвакуировать сразу оттуда. Паоли сказал, что организует местных рыбаков для вывоза французов. Красавчики, а что с местными коллаборационистами? С ними никаких контактов не было, но я считаю, что отпускать их с острова нельзя. А то получится то же самое, что с Паоли. Будут сидеть во Франции и мутить воду. Надо их всех переловить и судить народным судом, с обязательным присуждением высшей меры или валить при задержании. Улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой Добрый. Согласен. Сколько тебе понадобится человек? Отряд спецназа, как и планировали, ну и 1000 штыков для охраны военно-морской базы, трофейного оружия на острове до хрена, и Паоли уже начал формировать отряды народной милиции. Здесь они сами разберутся. Нам главное прикрыть остров с моря. Обрадовал меня добрый своими выводами. Добро, состыкуй с седерстрёмом и организуйте на севере острова завесу из десятка кораблей чтобы эти упыри не свалили вместе с французами. Пускай досматривают все корабли, уходящие с острова, а Паоли пусть выделит людей, которые знают их в лицо. Уточнил я доброму задачу. Французы управились даже быстрее. Все корсиканцы, имеющие плавсредства, способные дойти до континента, откликнулись на призыв вывозить оккупантов до дому до хаты, и через пять дней центральная часть острова была очищена а еще через три дня поступили сведения с севера острова, Корсика свободно. По этому поводу на центральной площади Аячи был устроен митинг, на котором Паоли вскользь упомянула помощь одной великой державы в обретении ими независимости, но в подробности вдаваться не стал, а после закатили грандиозные народные гулянья Мы, в свою очередь, пиратские флаги после ухода французов спустили, но идентифицировать себя тоже никак не стали. Пусть это будет пока нашим маленьким секретом, хотя бы на официальном уровне. Потому как сохранить эту тайну на уровне бытовом было абсолютно нереальным. Но не могут 40 тысяч человек экипажа и десанта, соскучившиеся по твердой земле, уйти по графику в увольнении на берег, надраться в портовых кабаках и ничем при этом не сболтнуть приглянувшимся красавицам или случайным собутыльникам. Поэтому никаких инструктажей по поводу сохранения тайны Принадлежности к скандинавской империи офицеры военной контрразведки не проводили, а только предупреждали увольняемых о корректном отношении к местному населению, а также информировали о местной традиции вендетты, дабы сразу охладить пыл особо горячих скандинавских парней. Запас по времени у нас был, поэтому я назначил выход Морину на 20 июня. Этого времени было достаточно, чтобы подготовить корабли к дальнейшему плаванию. Забить трюмы водой и провиантом, а также спустить все деньги в кабаках, чем не слабо пополнить казну союзного государства. Меня технические вопросы подготовки флота не волновали, поэтому я все же сгонял разок на рыбалку с местными парнями. Голубого марлина, правда, не поймали, ограничившись парой десятков сардинок и макрелей, но отдохнул я здорово, полностью отрешившись на день от мирской суеты. Остальное время я занимался выбором места для размещения военно-морской базы. Залив Аятча нам не подходил, все самые удобные места уже были освоены, остальное побережье представляло из себя скалистые берега. Да и вообще близкое расположение таких объектов крупным населенным пунктам имело, на мой взгляд, ряд отрицательных моментов в виде неизбежного снижения дисциплины и трудности поддержания контрразведывательного режима. Опять же, далеко от столицы уходить не следовало, поэтому мой выбор пал на красивейший залив Валинко, расположенный километров 30 южнее, так сказать, за углом. На берегах залива сейчас размещался лишь небольшой рыбацкий поселок Проприано, человек насто жителей, и место для размещения основной базы было сколько хочешь, а сам залив можно было сделать закрытой зоной. Второй пункт базирования флота я выбрал на севере острова в залине Сен-Флоран, недалеко от самого крупного города Корсики, Бастии, как наиболее вероятном месте высадки десанта французов, когда они соберутся отвоевывать остров. Куда они уже и высаживались в прошлый раз, в 1764 году, когда победили повстанцев Паоли. Здесь, конечно, нужно будет в первую очередь строить нормальные форты и береговые батареи. 7 июня, как раз к отбытию последней партии французов, на остров прибыл диверсионный отряд под командованием Нильсена, доложившего, что все прошло как по нотам. Утром подошли к городу, у которого нет ярко выраженной бухты, подняли французские пиратские флаги, прошли вдоль набережной, обстреливая стоящие на якорях корабли, позволили себя рассмотреть со всех ракурсов и растворились в море, как утренний туман. Похвалив контр-адмирала, я тут же присвоил ему очередное воинское звание вице-адмирала и нагрузил новой задачей, а именно командованием оперативной группой Корсика с правами командира легиона, в которые войдут военно-морская база императорского флота Проприана и пункт базирования Сен-Флоран с частями охраны и обеспечения, а также первая средиземноморская эскадра, общее же руководство взаимодействие с властями острова И контроль над расходованием денежных средств, выделенных на строительство баз, будет осуществлять добрый, как полномочный представитель императора Скандинавии. Взяв корабли, загруженные трофеями с французских фортов, мы провели сутки на месте строительства основной базы, где я детально рассказал и показал новоиспеченному вице-адмиралу, что хочу в итоге здесь увидеть. Выгрузили часть имущества, а после сразу же направились на север в Сен-Флоран. Здесь я провел еще более детальный инструктаж, облазив вместе с Нильсиным на пузе все окрестные скалы и оставив его сразу же обустраивать береговые батареи и временный лагерь, убыл на одном из кораблей назад. Предложение доброго по количеству личного состава на Корсике я подкорректировал и решил оставить здесь 2000 человек пехоты. Все же 1000 для двух баз будет недостаточно». Кроме того, часть людей неизбежно придется переквалифицировать в артиллеристы. Но даже при таком раскладе я был в плюсе, ведь у меня теперь оставалось 8 тысяч десантов вместо 6 по первоначальному плану. Еще одно изменение относительно первоначального плана заключалось в том, что нам не придется вести здесь боевые действия, по крайней мере прямо сейчас. Значит, можно расставить нештатные полки, а выбрать две тысячи молодых неженатых бойцов. Когда у меня получится провести на острове ротацию, я не знаю, а такой контингент сильно тосковать по родине не станет и может обзавести семьями, а жен можно трудоустроить подразделение обеспечения баз. С кораблями же поступили просто. На Стамбул из числа трофеев пойдут Санте-Сима-Тринидад, ставшие моим флагманом, и Британь а все остальные французы и испанцы останутся на острове. А это ни много ни мало 18 линейных кораблей и 6 фрегатов. Мощнейший флот, который будет действовать под корсиканским флагом. При том, что укомплектование экипажей, который я рассматривал как серьезную проблему, было проведено с фантастической скоростью. Экономическая политика на острове при французов зашла в тупик. Семьи многодетные, поэтому недостатка молодых и ничем не занятых мужчинах желающих неплохо подзаработать, не было. Конечно, из почти 15 тысяч завербованных в Императорский флот корсиканцев на корабле эскадры попало по жребе всего около трех, чуть больше ста человек на борт. А остальные были распределены равномерно по всему флоту. Мне же нужен был на Корсике мой флот, а не флот господина Паули. Ничего плохого я о нем не думал, но не предают ведь только того, то не дает даже малейшей возможности сделать это. Но и еще одним приятным бонусом для многих стал неизбежный бурный рост членов экипажей в должностях и званиях. Старпомы получали в командовании линейные красавцы, мечманы массово становились лейтенантами, заполняя офицерские вакансии, а лучшие из матросов продвигались на унтер-офицерские должности.